Глава сорок первая «Кто такой Островский?» – спросила я, повернувшись к Андрею, усевшемуся за руль своей лады. Скорая вместе с профессором только что отъехала, освещая проблесковыми маячками тёмный двор. Врач, осмотревший Роберта Алексеевича, вынес неутешительный диагноз – сердечный приступ. Узнав у медиков, в какую больницу отвезут профессора, мы сели в машину – у нас все еще не было плана, что делать дальше и как искать Клима. Но я не могла просто так сидеть и ждать. Каждая минута отдаляла от меня Клима. Каждый потерянный час оставлял на сердце кровоточащую засечку. Я должна была что-то делать, и у меня уже была идея. Но вначале мне нужно было узнать, кто такой этот загадочный Островский. Услышав мой вопрос, Андрей вздрогнул и посмотрел на меня. Одна только фамилия этого человека вызывала у парня безотчетный страх в глазах. «Николай Островский, влиятельный магнат, депутат, владеет несколькими заводами и дохуя чем ещё. Несколько лет назад стал председателем попечительского совета университета. Они с Робертом Алексеевичем дружат». На последней фразе голос парня дрогнул, а я со всей силы сцепила пальцы в замок. «Как же профессору было больно узнать правду». Островский начал тайно встречаться с Евой, когда ей едва исполнилось 18, и подсадил девушку на наркотики. Но Клим узнал об этом слишком поздно. Андрей завел машину, пытаясь чем-то занять подрагивающие руки. В ночь смерти Евы Островский накачал её наркотиками в гостиничном номере. Они поссорились, девушка села за руль и, не доезжая пяти километров до дома Клима, слетела с дороги и врезалась в дерево. Тяжело дыша, Андрей замолчал. «И Клим решил отомстить Островскому!» Еле слышно проговорила я. Парень кивнул. «У Островского есть сын Антон?» Медленно спросила я, глядя через лобовое стекло машины на ночное небо. В моей голове наконец-то начала складываться картина. «Да!» – удивлённо ответил Андрей, покосившийся на меня. «Антон учился на нашем математическом факультете на курс младше!» «А сестра у него есть?» Напряжённо повернулась я к Андрею. Я до сих пор помнила свой ужас, когда Клим грозился навредить ей. «Да, Катя! Она, по-моему, ещё в школе учится!» Растерянно проговорил парень, разглядывая моё лицо. Андрей ничего не знал о похищении Антона, и мои вопросы его обескураживали. Я резко выдохнула и откинулась на спинку сиденья. «Островский!» И есть отец Антона. И, скорее всего, он причастен к похищению Клима. Теперь я точно знала, куда надо ехать. «Езжай на Ленинский проспект, 24». Посмотрела я на Андрея. Этот адрес намертво впечатался в моей голове. В первый день, когда Клим похитил нас, мы с Антоном обменялись координатами на случай, если кто-то из нас спасётся первым. Но теперь эта информация могла спасти жизнь Климу, только бы не было слишком поздно. Андрей пристально посмотрел на меня. «Пожалуйста, только не говори, что этот адрес Островского!» Медленно протянул он. Я ничего не ответила, но Андрею было достаточно моего застывшего решительного взгляда. Громко вырогавшись, он ударил рукой по рулю. «Ты с ума сошла, Саша! Ты даже не представляешь, насколько это опасный человек! Да нас сразу прихлопнут, как мух! И Климу это точно не поможет!» Я смотрела прямо перед собой. «Мы теряем время, Андрей!» Тихо проговорила я. «Поехали. Я объясню всё по дороге». Парень чертыхнулся и, помедлив секунду, резко стартанул с места. «Откуда у тебя вообще этот адрес? И что ты знаешь про его сына?» впился в меня взглядом Андрей. Я помолчала. Правда, была слишком резкой и неприглядной. Но у нас не было времени на лишние слова. Только суть. Клим похитил меня вместе с Антоном из кафе. Я не знаю, где он держал его и что с ним делал. Я видела Антона только в первый день, и он успел оставить мне свой адрес. Я приду к Островскому как жертва и скажу, что мне удалось сбежать». Глаза Андрея за стёклами очков казались огромными. Блять! – прорычал он, до побелевших пальцев сжав руль. На хера, Клим это сделал?» «Он же себе смертный приговор подписал!» Андрей даже не замечал, что разогнался под сто километров в час. «Попадись нам по дороге, гаишники, мы бы потеряли драгоценное время». Я осторожно положила руку на судорожно сжатые пальцы парня. «Андрей, сбавь немного». Он ошалело посмотрел на меня и, медленно кивнув, сбавил скорость. Какое-то время мы ехали в тишине. Андрей со своим математическим складом ума пытался разложить всё по полочкам и найти оптимальный выход из ситуации. А я просто смотрела на ночной притихший город и вспоминала нашу с Климом первую ночь. В какой момент я осознала, что не смогу жить без этого человека? Сейчас мне казалось, что я поняла это сразу, как только заглянула в чёрные мерцающие глаза. Но чтобы принять, мне понадобилось гораздо больше времени. Сколько дней я потеряла зря. «Саш, ответь мне честно. Что ты чувствуешь, Климу?» Вопрос Андрея заставил моё сердце ёкнуть. «Я люблю его», – не задумываясь ни секунды, ответила я, повернувшись к парню. Андрей шумно сглотнул. «Даже несмотря на то, что он украл и держал тебя в заперти?» Я грустно улыбнулась. «Несмотря ни на что». Мы ехали по ночным центральным улицам, и я, припав к окну... вбирала в себя всю красоту этого города. Как много я не замечала раньше. Такое ощущение, что без клима мои глаза были плотно закрыты, а сердце... Никогда раньше оно не было настолько наполненным и живым. Оно болело. А это ли не признак того, что я живу? «Саша, ты понимаешь, что тебя просто могут там убить?» В который раз спросил меня Андрей. Его голос охрип, он устал отговаривать меня. Он хотел идти к Островскому вместе со мной. Он не верил, что моя легенда может убедить страшного человека со звериным чутьем. Он чертовски злился на нас с Климом. И да, он был преданным другом. Надеюсь, Клим успел понять, как ему повезло. Я все понимаю, Андрей, и ко всему готова. Моя улыбка была искренней. В моем сердце жил Клим, и я уже была счастливым человеком. Оказывается, любовь делает человека безрассудно смелым и отчаянным. Ради клима я была готова на всё, и если его нет в живых, я бы хотела как можно скорее оказаться рядом.